Глава 35. Нет, конечно, принужденно засмеялась я. Всю дорогу мне пришлось доказывать, в первую очередь Эльзе, мрачная деда шла молча, что никаких детей у меня больше не будет, что они мои любимые дочки и других мне не надо. После этого у меня еще два дня болела голова, и я плохо спала по ночам. Разумеется, этот вопрос Лила задала мне не просто так и его оказалось достаточно, чтобы испортить такую прекрасную встречу. Я убеждала себя, дескать, ничего не поделаешь, она неисправима и вечно будет усложнять мне жизнь. Но дело было не только в том, что она взбаламутила Деда и Эльзу. Лила метила и попала точно в цель. В тот тайный уголок моей души, где пряталась жажда материнства, впервые давшая о себе знать, Десять лет назад, в доме Мариорозы, когда я взяла на руки Мирку. Это было абсолютно иррациональное побуждение. Нечто вроде природного зова, которому невозможно сопротивляться. Я догадывалась, что мне не просто хотелось ребенка. Мне хотелось такого же ребенка, как Мирку. ребенка от Нино. Не Пьетро. Нерождение Деда и Эльзы не помогли мне избыть это желание. Зато я снова испытала его, когда после стольких лет увидела сына Сильвии, и особенно, когда Нино сказал, что Элеонора беременна. С тех пор это желание преследовало меня неотступно и Лила своим острым глазом это заметила. Она решила поиграть со мной, как с Энсо, Кармен, Антонио, альфонса не говоря уже о Микеле и Джильоле. Это была ее любимая игра. Сначала она вся такая милая и ласковая, а потом толкнет тебя легонько. Ты пошатнешься и разобьешься в дребезги. Теперь, значит, она вздумала проделать этот трюк со мной и с Нином. Она выдала всем мою тайную дрожь, которую я сама старалась в себе не замечать, как учится не замечать подергивания собственного века. В своем новом доме на Виатасо, одна или с кем-то, я целыми днями мучительно размышляла над все тем же вопросом. «А детей от Нино ты рожать собираешься?» Но теперь его задавала мне не Лила. Я задавала его себе сама.